Я купил большой флакон духов жали мадам» и поехал через Берум в Бакке, где жила моя мать. Мама встретила меня с обычным материнским пылом. «Мартин, мальчик мой, какой приятный сюрприз! Я надеюсь, ты побудешь со мной хотя бы несколько дней?» «Да, мама», — сказал я. «Как мило, что ты вспомнил про день моего рождения!» Я вытаращил глаза. День рождения? Черт возьми, какое сегодня число! Ах да, пятое марта! Еще бы! Солгал я и протянул ей коробку жали мадам. — Мои любимые духи! — заявила моя элегантная мать. — Как ты догадался, мой мальчик? «Просто мне нравятся эти духи. Нашелся я. И потом они тебе и подходят. Так как же, мама, ты собираешься праздновать свой день рождения?» «Ты с ума сошел, Мартин! Ты не знаешь, что мне шестьдесят? Что тут праздновать? Но я очень тронута, что ты об этом вспомнил. Как поживает Кристиан?» «Кристиан просудился», — ответил я. С некоторой натяжкой это можно было считать правдой. Он просил передать тебе привет и поздравления. Второй раз за короткий срок я отмечал день рождения шампанским. Только на сей раз все было как полагается. Бутылку извлекли не из шкафа, а из винного погреба, И была она по всем правилам заморожена на льду. С днем рождения мама. С днем рождения. Только ни о чем не думать. Только ни о чем не думать, я приехал сюда, чтобы развеяться. И как нарочно моя родная мать смутила мой душевный покой просто тем, что сегодня у нее день рождения. Только не думать о Виктории. Ты хорошо выглядишь, мама. Тебе ни за что не дашь больше пятидесяти. Спасибо, мой мальчик. От чего это зависит, мама? Я имею в виду... Как тебе удается так выглядеть? Ведь забот у тебя хватает. Союз оздоровительных мероприятий, начала моя мать. Я вовсе не собирался наводить мою мать на разговор о союзе оздоровительных мероприятий. Союзе помощи детям или обществе содействия процветанию Берума. Я знал, что она может говорить об этом часами. Знаю, знаю, сказал я. Союз оздоровительных мероприятий благоденствует. Вы построили детский дом и собираетесь построить родильный. Дом для престарелых, — поправила мать. — Чем лучше? — Но я спросил тебя, почему ты выглядишь не больше, чем лет на пятьдесят? Я вовсе не хотел сделать тебе комплимент, то есть хотел, конечно, но не в этом суть. В общем, мне непонятно, почему возраст так по-разному сказывается на людях. Я смотрел настроенные ноги матери, обтянутые прозрачными нейлоновыми челками, и картины, закинутые одна на другую на ее покрытые лаком ногти? Не знаю, сынок. Спросил лучше Кристиана. Кристиан прочтет мне длиннющую лекцию, сказал я. Разве ты сама не можешь мне объяснить? Возьми, к примеру, Марту Лунде. Помнишь ее? Она ведь твоя ровесница. Может быть, даже года на два моложе тебя. Марту Лунда, Конечно, помню. И Виктора Лунды тоже. Ты имеешь в виду Викторию? Викторию и Виктора. Как это ни странно, они были тезки. Так что же... Марта, я не видела ее много лет. Она всю жизнь выглядела одинаково, тип самоотверженной благородной женщины. Согласен, мама, но разве благородная женщина обязательно должна выглядеть как плакат далой привлекательность? Ты прав. Просто некоторые люди всю жизнь ходят с ярлыками. С ярлыками? Это семейная черта. Я помню.. «Малышку Викторию. Я видел ее не так давно, всего несколько лет назад, но теперь она, наверное, уже взрослая девица. Помню ее лицо, на котором словно было написано «Я взбалмошная». И помню Люси. Уверена, что она и сейчас носит слишком длинные волосы, и вся усыпана драгоценностями. «Ежлыки». Повторил я. Моя мать пугала меня. Откуда она могла знать, что Люси носит слишком длинные волосы? Она, кажется, была певицей, и я жалостно редко самоуверенно. Но при чем здесь ярлыки, мама? Мать взяла сигарету и прикурила зажигалки. Когда люди хотят убедить других, и прежде всего самих себя... Что они такие, какими им хочется быть? Они всегда носят ярлыки? Я начал догадываться, в кого из наших родителей пошел крестьян. А ты сама, мама? Мне ярлык ни к чему. Я нравлю себе такой, какая я есть. Ты не тоскуешь по отцу? Конечно, тоскую. Он был на редкость кроткий человек, даже когда заболел. Он никогда не говорил о своей болезни. Безропотно глотал лекарства, и даже забывал, что он болен. Мне кажется, он и сам забывал об этом. Конечно, я тоскую по нему. Может, потому мне и понадобился, в общем, ну, союз оздоровительных мероприятий и прочее. Понимаю, мама. Она бросила сигарету в камин. «Откуда ты знаешь семью Лунды, Мартин?» Я почувствовал, что пора переменить разговор. Слишком подробно я расспрашивал мать о семействе Лунды. Но мою мать было не так легко отвлечь от интересующей ее темы. Пришлось ответить на ее вопрос... «Я давал частные уроки Виктории», — сказал я. Это была правда. Во всяком случае, мать удовлетворилась этим ответом. Она снова заговорила о союзе оздоровительных мероприятий. Я ее не перебивал. Это была, по крайней мере, безопасная тема. Я совершал лыжные прогулки по лесам в окрестностях Бакки. Лыжи не здесь не было, но мне нравилось идти по снежной целине, как я ходил когда-то мальчишкой. Снег подтаял, стал ноздреватым и налипал на лыжи. Потому я смазывал их каждый раз специальной мазью. В остальное время я бродил по усадьбе, болтал с матерью или просто бездельничал. Но главное, я старался ни о чем не думать. Это было важнее всего. Ни о чем не думать. Где-то в будущем, теперь уже недалеком, маячила отгадка двух покушений. И я должен взять себя в руки, чтобы помочь Карлу Юргену найти эту отгадку. Карлу Юргену и Кристиану. Кристиану, главному в этой игре. На третий вечер я разрешил матери показать мне архитектурные планы дома для престарелых. В камине потрескивал огонь. Мы сидели в библиотеке. Мать разложила на столе чертежи. Она увлеченно болтала, совершенно заглушая голос диктора, сообщавшего вечерние новости и сводку погоды. Архитектор X назначил очень недорогую цену, но наверняка перерасходует средства. Архитектор Y запросил гораздо больше, но зато он построил в Моргедале новую гостиницу и закончил строительство раньше обещанного срока. Архитектор дурак, он не понимает, что в доме для престарелых нельзя планировать так много лестниц, но он говорит, что чем больше площадь строения, тем дороже оно обходится. А чем больше лестниц, то есть чем здание выше, тем оно дешевле. Но общество здравительных мероприятий наметило провести широкую кампанию с благотворительной ярмаркой, базарами и спектаклями, чтобы дом для престарелых строился в ширину, а не в высоту. Передаем сообщение уголовной полиции. Мать замолчала. В камине тихонько треснула полена. Городская уголовная полиция Осло разыскивает фру Люси Лунде. Фру Люси Лунде 35 лет. Она среднего роста, глаза голубые, блондинка, черты лица правильные, зубы ровные. На ней было серое зимнее пальто, Серое платье, затканное блестящей серебряной ниткой и коричневые туфли с хокодиловой кожи. По всей вероятности, головного убора на ней не было. Фрулюси Лунде исчезла из своего дома на холме колоссане в 7 часов вечера. Ее близкие беспокоятся, не случилось ли с ней и Все сведения о Фрулюсе Лунде просим сообщать по телефону 42. 06.15. В городскую уголовную полицию Осло или в ближайшее отделение полиции. Передаем концерт Ставангерского ансамбля. Люси. С голубыми глазами. Люси. которая всегда стремилась к земным благом. Люси, у которой был хороший голос, но не хватало мужества, чтобы идти тернистым путем искусства. Люси, которая предпочла более короткий путь, вышла замуж за полковника Лонда и носила ярлык «Самоуверенность». Но короткий путь завел Люси в тупик, Что причинил Люси зло? Пусть даже она легкомысленная и слабовольная женщина, она не заслужила, чтобы ей причинили зло. Ты меня не слушаешь, Мартин? Я поднял глаза и увидел свою мать. Откуда она здесь? Ах да, ведь я же дома, в Бакке. Я пренебрег своими обязанностями, сказал я. Мать не ответила. Она складывала архитектурные планы дома для престарелых. Несколько чертежей она бросила в печь, потом подложила в огонь березовых поленьев, пламя ярко вспыхнуло. Мать ни о чем не спросила. Кстати, как ты и сказал, пренебрег «Своими обязанностями?» Мать молча смотрела на меня. «Я вижу, ты ни о чем не хочешь мне рассказать, Мартин», — наконец проговорила она. «Ну что ж, не знаю, какие у тебя заботы, но раз ты считаешь нужным держать их в секрете, значит, так и надо. Только не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» «Что ты думаешь о Люси, мама?» «Мне ее жаль. из из-за из этого?» Я кивнул в сторону приемника. «Нет, не в этом дело. Это я еще не успел обдумать. Мне всегда было ее жаль. Я помню ее девочкой. Когда вы с Кристианом приглашали ее в гости». Моя мать всегда отличалась хорошей памятью. Но у нее было и другое свойство. Я знал его за ней прежде. Она умела распознавать, что кроется за внешним обликом людей. Какой она была тогда, мама? То есть я, конечно, помню, какой она мне тогда казалась, но мы с Кристианом были тогда мальчишками, и потом мы были в нее влюблены, Все были в нее влюблены. Но какой она была на самом деле? Какое впечатление производила она взрослого человека? Мать взяла спичку и стала крошить ее на мелкие кусочки. «Люси?» Она была всегда на редкость жалкой. «Жалкой? Люси?» Все мальчишки были по уши в нее влюблены. Она всегда была белой вороной, Мартин. Вы, мальчишки, не могли этого понять, вы были слишком молоды. Другие девочки были самыми обыкновенными, хорошо воспитанные, такие как принято. Они делали книксон, они носили скромное платьица и на шее нитку жемчуга. И всегда передавали привет от мамы и папы. А Люси? Люси? Ей не от кого было передать привет. Я даже не знаю, откуда она родом. Но она всегда привлекала всеобщее внимание. Расфуфыренная. Все так и переливается драгоценностями. Фальшивыми, конечно. Вот это и дело ее такой жалкой. И еще ее взгляд. Ищущий взгляд. Это я тоже заметил. Правда, когда стал взрослым. Я могу только догадываться, чего она искала. Хотя, в общем, все это довольно просто. Она искала опоры. А потом она вышла за Виктора Лунде. Я должен вернуться в город, мама. Я должен попытаться ей помочь. Интересно, с какого часа Карл Юрген на службе? С девяти? С половины девятого? А может, еще раньше? У меня не было терпения ждать. Все утра я выехал из Бакка. Я не чувствовал прелести мартовского утра, я просто отметил про себя, что сейчас март. Отметил, что после ночного мороза на дорогах гололед, что на открытых местах солнце растопило снег, и только в лесу он еще лежит плотным покровом. Я поехал через Грини и испытал привычное изумление при виде строений Риа. уже очень неожиданно появляется этот квартал за гребнем холма, и в тот же миг я увидел трамплин на холме на колене. Кристиан, маленькая Фрюкен Лунда, а теперь Люси. Я машинально сбавил скорость и через ря, и по всей Серки Даливай плелся с законной скоростью 50 километров в час. Проезжая мимо кладбища Вестера, я старался не смотреть направо, но я думал. Думал о фру Виктории Лунде. Но тут передо мной возникло здание Филлипса на Майерстюэн, сверкающее словно гигантский зеленый смарагд. И рядом с ним купол кинотеатра Колоссиум, похожий на белую матовую шляпку гигантского гриба. Меня вдруг осенило. Я вспомнил о своем приятеле, каменотете. Он сидел на том же самом месте, что и в прошлый раз, когда я приходил к нему, только теперь в мастерской было светло. В одной из окон пробивались косые солнечные лучи. Он близоруко глядел на меня сквозь толстые стекла очков, потом, узнав меня, улыбнулся. — Здравствуйте, доцент Бакке. — Здравствуйте, — ответил я, и, как в прошлый раз, сел на ближайший надгробный камень. — Я зашел к вам просто так напомнить о себе. Он отложил в сторону резец. «Я никогда не забуду вас, доцент Бакке. Тем более... Тем более... Теперь... Я даже думал... Я хотел... Я надеялся, что вы придете. Я приложил ему сигарету и поднёс зажжённую спичку. Вот как он надеялся, что я приду». «Значит, вы слышали о розыске?» — спросил я. «Да». И снова он стал вертеть резец в длинных тонких пальцах. А я снова сидел и смотрел, как он его вертит. «В прошлый раз я забыл вас кое о чем спросить», — сказал я. «Знакомы ли вы с фру Люси Лунды? Он отвел глаза на какую-то долю секунды. Не могу сказать, что я с ней знаком, но однажды меня и представили. Мне довелось петь в хоре норвежской оперы, а у нее была маленькая сольная партия. Маленькая партия? Да, маленькая партия. Но больше она не тянула. Только тут я сообразил, что передо мной специалист, который профессионально судит о вокальных данных, Люси. Мы посидели, покурили. Мой взгляд упал на надпись, которую он только что высек на плоском камне. «Покоиться с миром». «А теперь она исчезла», — сказал я. Он опустил глаза, потом снял очки и протер стекла. При этом он взглянул на меня, и я впервые отчетливо увидел его глаза. Ясные, серые, а взгляд странный, завораживающий, какой бывает у близоруких, когда они снимают очки и смотрят на кого-нибудь, не отдавая себе в этом отчета. Особенно притягателен этот взгляд. У женщин. Он на девочке. Очарование исчезло. А после этого... После того, как вы встречались с ней в опере, вы ее не видели? Спросил я. Видел. Когда? Он снова взялся за резец. Это было его якорь спасения, спасение, подсознательный предлог для немотивированной паузы. «Позавчера вечером», — сказал он. «Невозможно». «Совпадение настолько неправдоподобное, что поверить в него просто невозможно». Он угадал мои мысли. «Странное совпадение», — сказал он. Я запер мастерскую и пошел домой. Пересек Майерстюэн, мне надо было попасть на Киркивай. А Фру Люси шла прямо мне навстречу. Она вас увидела? Узнала? По-моему, нет, она смотрела куда-то вдаль. Как она выглядела? Так, как ее описывают сообщения полиции. Но ее лицо... выражение лица... Не знаю. Встреча была так мимолетна, а я очень близорук. Но вы сообщили в полицию? Конечно. Вчера же, как только услышал сообщение по радио, я позвонил в городскую уголовную полицию. У меня нет телефона, мне пришлось звонить из автомата. Он сделал все, как полагается. Повел себя как образцовый, благонамеренный гражданин. Впрочем, ничего другого я от него и не ждал. «Мне надо ехать дальше», — сказал я. «Но на прощание хочу вам напомнить наш уговор. Помните, вы мне обещали, что если я вдруг услышу голос, вы явитесь по моему зову?» «Помню». «Я тогда еще не знал...» Что такая необходимость возникнет в самом скором времени, и что именно он, этот худощавый каменотес с сильными изящными руками, каменотес, который откладывал деньги, чтобы брать уроки пения, сыграет важнейшую роль в разрешении загадки.